Глава 11. Пленницы Фанмира. Возвращаясь в свою комнату после длинного дня, Чижик не рассчитывала на посетителей. Но гость, поджидавший её на кровати, так обрадовал девочку, что она заулыбалась. "Дик, о, вот ты где? Мы тебя потеряли!" "Кто это мы?" уточнил Крыс. "Я и Шани" И Мариса, конечно. Там такое произошло. Дик, с тобой всё в порядке? Ты не пострадал от трясения? Не, не особо. Запалился немного, но бывало и хуже. Ты нигде не пропадёшь. Я такой. Да. Усы Дика горделиво встопорщились. Он всегда был падок на комплименты, но особенно ему нравилось, когда они соответствовали действительности. Что ты здесь делаешь? спросила Чижик. Шаня тебя искала, хотела поговорить. Догадываюсь о чём. Поговорим обязательно, только сначала обсудим кое-что с тобой. Это насчёт посещения. Ты видел, кто украл картину? воскликнул Чижик. Ага, самодовольно ухмыльнулся Крыс. Он даже подпрыгнул на кровати от нетерпения. Мы так и знали. И кто же это был? Пойдём со мной, сейчас сама увидишь. Почему сразу не сказать? К чему эти тайны? вздохнула Чижик. Это не тайны, просто хочу, чтобы ты испытала те же эмоции, что и я, загадочно сказал Крыс. Иначе ты лишишься половины удовольствия. Не понимаю, о чём ты? покачала головой девочка. Я так устала, что уже не в силах куда-то сегодня идти. У нас была презентация, а потом это жуткое трясение. Не переживай, далеко ходить не придётся. Несколько шагов, и мы на месте. Дик уже проскользнул в приоткрытую дверь. Ну, ты идёшь. Иду. Несмотря на усталость, Чижик была заинтригована. Давно она не видела Дика таким воодушевлённым, а сегодня его как будто подменили. Она последовала по тёмному коридору за крысом, гадая, куда он её приведёт. Дик прятался в тенях так искусно, что если бы девочка не знала, что он там, то ни за что бы его не заметила. Ити и правда оказалась недалеко. Они остановились перед одной из дверей в том же коридоре, где жила Чижана. "Это же комната Ники", воскликнула девочка. "Она самая". "Нет, спасибо. Сегодня мне не хочется с ней общаться". Чижик хотела повернуть назад, но Дик остановил её. Погоди, погоди. Общаться не придётся. Пойдём со мной. А зачем мы тогда здесь? Увидишь, говорю же, открывай дверь. Ты предлагаешь зайти? Не переживай, там никого нет, успокоил её Дик. Он сгорал от нетерпения. Хватит медлить, открывай же, кое-что покажу. А если они вернутся? Чижик сомневалась. Ненавидела общаться с Никой и её подружками. Нет. «Не вернуться!» — беззаботно отозвался крыс. «Зуб даю!» Чижик сдалась и толкнула дверь. Та оказалась не запертой. Странно, на осторожную Нику это не похоже. Внутри было довольно темно. Комната освещалась лишь лучами уходящего солнца, проникавшими сквозь плотную портьеру. пахло чем-то мерзким, как будто кто-то из хозяев комнаты поселил в своём шкафу коктявра и плохо убирал за ним. "Ну и запах тут", поморщился Дик. "Они не самые опрятные девчонки. Да? Думаю, ты прав". Чижика смотрелась. В комнате действительно никого не было, и на первый взгляд здесь не было ничего необычного, всё как у всех. только очень грязные и неряшливые. Эти три ученицы и думать не желали о чистоте. Казалось, их не беспокоило, что среди залежажей одежды, остатков еды и грязной посуды могут завестись насекомые. Похоже на гнездо шнырков, да? весело сказал Дик. Глаза его возбуждённо блестели. И пахнет почти так же, согласилась Чижик. Ну и зачем мы сюда пришли? Сейчас увидишь. Обойди кровать. Вон, гляди. Чижик сделала несколько шагов и ахнула, рассмотрев в полумраке лежащее на полу полотно. Это что? Картина Шани, догадалась она. На полу лежала знакомая коробка с красками. Да! Я же говорил, что тебе понравится. Что она здесь делает? Если они её украли, то почему бросили? Она просто упала. Возможно из-за трясения лицевой стороной вниз, как видишь. Крис странно захихикал. Подходи ближе, надо её поднять. Я хотел бы сам, да, роста мне вышел. Чижик подошла к картине и попыталась приподнять её. Так оказалось на удивление тяжёлый. Дик забрался на кровать и наблюдал за девочкой, давая полезные советы, как лучше ухватиться. Сам он ничем помочь не мог, но радовался, как малыш, заполучивший сладкий чаранит на палочке. «Не урони только, а то народ набежит!» — комментировал он. «А ты не говори под руку!» — отмахивалась Чижик. Она запыхалась от усилий, наконец пристроила картину почти вертикально, оперев ее о шкаф. «Ну и что здесь?» В тусклом свете она сначала рассмотрела лишь пятно на полотне, пришлось вглядываться в них, чтобы понять, что же именно нарисовала Шани. Ну, ты видишь, видишь? Дик чуть не подпрыгивал от нетерпения. Пятна зашевелились, и Чижик с ужасом увидела, как к ней разворачиваются лица. Фигуры оказались людьми, и они двигались, двигались в темноте. Она отпрянула, испытывая настоящий страх. "Дик, что это?" пролепетал Чижик побледневшими губами. "Ну чего ты испугалась? Неужели ты их не узнаёшь?" продолжал веселиться Крыс. Чижик закрыла глаза. "Да ты только посмотри на них!" уговаривал её Дик. "Посмотри, тебе даже понравится!" Девочка собралась с духом и заставила себя взглянуть на картину ещё раз. На неё смотрели три пары глаз. Знакомые лица, искажённые страхом и болью. "Это же. Я не могу поверить". Ника и её подружки стоят на коленях, упёршись ладонями в холст. как будто отчужаны и их отделяет зеркало, а они случайно попали на ту сторону. Их рты открывались, но голосов слышно не было. Кажется, они хотят нам что-то сказать, Дик. Я не сомневаюсь. В центре картины на каменном ложе лежала женщина. Сначала чужане показалось, что она мертва, но чуть приглядевшись, Девочка заметила дрожь, сотрясавшую старое тело. Не мертва, но умирает. С ней явно что-то не так. "Великий змей, как же они туда попали?" вырвалось у Чежаны. "Они жетощили картину", сообщил Дик. "Ну и что? Проникли в мастерскую и украли портрет, а ещё они украли краски Шани, те самые, которым нет цены. А потом «Мне пришлось проследить за ними. Я же не мог позволить им захватить чужое добро, и все видел». «Змеи в хвост! Но зачем они это сделали?» — не могла понять Чижик. «О, и это проще простого!» — объяснил Дик. «Они хотели украсть ваш проект, и Ника следила за вами. Поэтому они знали, где Шаня хранит краски. Но в спешке перепутали картины». а потом, как настоящие скуряхи, решили, что смогут повторить ваши действия. Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — Крыс не удержался и захихикал. «Дик, это мне более-менее ясно», — проговорила Чижик. Лица на картине смотрели на нее с ужасом. «Но как они оказались внутри?» «Картина засосала их! Не знаю как, я не совсем понял, что произошло». Может, это Шани поставила ловушку против воров? Она такое может? Не знаю. Смотри, они что-то говорят. Фигуры на картине умоляюще складывали ладони. Кажется, они сообразили, что их не слышно, и теперь изображали просьбу о спасении мимикой и жестами. Интересно, а они нас слышат? Так спроси. Вы меня слышите? Чижек обратилась к девочкам на полотне. Ника на картине прижала ухо к своей стороне холста, и Чижана повторила вопрос громче. Тогда Ника быстро-быстро закивала и снова умоляюще сложила руки. Мисс Лид ударила кулаком в зеркало, но отскочила с гримасой боли на лице. Кридла оселась на полу и заплакала. Почему они так напуганы? А ты бы не напугалась, оказавшись запертой в комнате с нарисованной мёртвой старушкой, фыркнул Дик. Девочка не ответила, она продолжала вглядываться в холст. Всё-таки Шани настоящий талант. Это верно, гордо ответил Крис. Он выглядел так, как будто лично вырастил из Шани достойного человека. И как она попала к разрушительцам, если в ней есть совершенно другая сила, размышлял Ежик. Может быть, просто не повезло, махнул хвостом Дик. Они помолчали, глядя на картину. Девочки, попавшие в ловушку, продолжали умолять о помощи. Что же нам с ними делать? растерянно спросила Чижик. Давай повесим у тебя в спальне. Что? Красиво будет смотреться, разве нет? хихикнул Крыс. Дик. Ну ладно, что и пошутить нельзя. Давай не сейчас. Но Крыс не мог удержаться и снова ухмыльнулся во всю пасть. Давно он не испытывал таких положительных эмоций. Дик, сукором обратилась к нему Чижик. Будь добрее. Им ведь нужно как-то помочь. Тогда надо нести их всех к мастеру. Улыбка крысы чуть поугасла. Но я надеялся, что какое-то время они порадуют нас своими прекрасными лицами. К мастеру? переспросил Чижик. Ну да, к Шане. Это же логично! Точно, она разберётся, что с ними делать. И краски не забудь. Кажется, они не так много потратили. Скуряхи тупоголовые! Чижик посмотрела на картину призрачным зрением. Чаранит и девочек на ней светились еле заметно, как будто находились под толщей воды. Но сама картина была переполнена силой. Мощный источник, почти как высший чаранит любого из орденов. Всего лишь картина. Но какая? Фан-мир, созданный настоящим мастером. Это чудо сотворила Шани, точно так же, как нарисовала дверь в ускользающий мир. Но художница явно вложила в портрет какую-то другую силу, более глубокую и опасную. Дверь была всего лишь дверью, но тут в рамках картины была заключена чья-то жизнь или смерть. Как она такое сумела, Дик? Спроси у Шани, только она сможет ответить на этот вопрос. Иногда я её немного боюсь, прошептал Чижик. Иногда её все боятся, кивнул Крыс, очень серьёзно кивнул. Он перестал веселиться и подумал о том, какая мощь скрывается в сестре его любимой Эльды. Кто, кроме неё, мог бы справиться с такой силой? Притащить портрет обратно в мастерскую было непросто. Чижик подумала о том, что оказавшиеся внутри картины девчонки каким-то образом утяжелили её. Но ей пришлось справляться самой, поскольку Дик был не помощник, а других учениц просить о помощи она опасалась. Чем меньше народу узнает о произошедшем, тем лучше. Не хотелось огласки. Если такие вещи запрещены, то Шани попадёт в серьёзные неприятности. Чижик предполагала, что найдёт Шани в мастерской, и не ошиблась. После длинного тревожного дня художница не торопилась к себе в графит, а наводила порядок в разгромленном кабинете. Она с удивлением встретила подругу и Дика, доставивших обратно украденный портрет. "Ну, и что ты на это скажешь?" пропыхтела Чижик, прислонив картину к мальберту. Шани обнимала коробку с красками и молча разглядывала ожившие на холсте фигуры. Лицо её застыло, алые зрачки расширились, губы сжались в тонкую полосу. Волосы рассыпались по плечам, придавая девочке диковатый вид. "Ну скажи, ну скажи уже, какие они скуряхи!" торжествовал крыс. "Я так хочу это услышать!" Шани как будто очнулась, посмотрела на крыса и засмеялась. Она хохотала искренне и звонко, забыв обо всех неприятностях и долго не могла остановиться. Дик с удивлением заметил, что ему ни разу не приходилось слышать от неё такого чистого смеха. Усы у него приподнялись. Веселье оказалось заразительным, и Крес присоединился к подруге. Они смотрели то друг на друга, то на картину и хохотали. Только Чижик не разделял их веселья. Она очень тревожилась из-за того, что видела на картине. Девочка хоть и не любила Нику, а её подружки по-давно, но их лица выражали полную беспомощность. По Нике по щекам бежали слёзы. Этого никогда никто не видел. Она же будто из железа сделана эта девчонка, все так думали. И вот слёзы. Жалко их, тихо сказала Чижик. Вообще не жалко, фыркнул Дик. За что боролись, то и получили. Не будут больше шастать, подсматривать и красть. Они же всё время за нами подглядывали и подслушивали при любой возможности. "Согласна с тобой, Усатый", кивнула Шани. Она уже перестала смеяться, но в глазах у неё светились красные искорки. Полумрак радостно переливался алыми оттенками света. "Но мы сможем им как-то помочь?" спросила Чижик. "А надо ли?" Конечно, их ведь будут искать. И что? Как будто у нас мало других проблем. Шани пожала плечами. Узнать-то с Эльдей и Ютой, найти шпионы из Гана впомочь олень, а тут ещё эти три скуряхи, счастливым голосом сказал Дик. Ему невероятно нравилось повторять это. Вы оба меня удивляете, рассердилась Чижек. — Повеселились — и хватит. Они уже достаточно наказаны за свою глупость. Была бы тут Эльда, она бы встала на мою сторону. Если мы можем их вытащить, надо попробовать. Подумайте сами. Возможно, эта троица может быть нам чем-то полезна. — Пожалуй, с этими словами я соглашусь, — вдруг задумчиво сказала Шанни. — Если Ферра на картине не совсем мертва, то... Что значит не совсем мертва? Ты уж определись, либо то, либо другое. Ты же её сама нарисовала. Да-да, я хотела сказать другое. Некоторое время назад я была уверена, что нарисовала мёртвую женщину, но судя по всему, это не так. Скорее всего, это то мгновение перед самой смертью, в котором чара Ферра была ещё жива. Не понимаю, что это меняет. Задачил Сидик. Если она жива, то может и говорить. А это значит, что у неё можно узнать кое-что. "Эй, вы!" Шани постучала в картину, будто в оконное стекло. Фигуры с той стороны подняли головы и с надеждой посмотрели на неё. "Вы меня слышите?" Те кивнули. "Узнайте у Ферры, Той старой женщины. Знает ли она, кто, кроме Харины, может связать нас с объединённым орденом? Сначала три девочки не проявили никакого энтузиазма. Никто из них не хотел подниматься на возвышение, чтобы общаться с сферой. Видимо, она их чем-то сильно испугала. Кридла продолжала рыдать, мизлит не двигалась, притворяясь статуей. Ника посмотрела на них презрительно и сплюнула с таким видом, как будто полжизни работала грузчиком в порту. Потом сказала что-то, от чего лица подруг исказились ещё больше. Они пытались ответить ей, но та не стала слушать, развернулась и направилась к ферре. У каменного ложа Ника замерла, прислушиваясь и вглядываясь в морщинистое лицо. Шани внимательно наблюдала за тем, что происходит на картине, дик с Чижиком тоже не отводили взглядов. Ника, преодолев страх, склонилась над чарой Ферры и о чём-то спросила её. Вы только гляньте, у старушки губы шевелятся, воскликнул Дик. Тихо ты, сыкнула Шани. Некоторое время они все напряжённо ждали. Смотрите, она возвращается. Чижик увидела, как Ника направилась обратно к самому краю картины. Ну, что она сказала? спросила Шани. Назвала кого-то? Ника уверенно кивнула. И кто же это? Ника что-то сказала, но они не услышали ни слова. Кажется, придётся их вытаскивать, удовлетворённо кивнула Шани. Это не так просто, но теперь хотя бы есть смысл. Какой ты использовал и мир, чтобы создать эту картину? спросил Ужижок. Я никакой, ответила Шани. И это как раз самое интересное. Как это? Я же не призрачная чара. В том-то и дело, У меня и в мыслях не было использовать какой-то мир. Видимо, их призрачные камни в сочетании с черокрасками создали такой эффект. Вообще-то, это было действительно глупо с их стороны лесть туда. Она походила немного в задумчивости. После трясения в мастерской всё было вверх дном, но стены и окна каким-то образом устояли. Девочка еще не успела навести порядок, поэтому пришлось перешагивать через разбросанные листы, холсты и кисти. «Если бы у тебя были силы, то мы бы вытащили их, Чижик», — сказала, наконец, Шани. «Ты просто открыла бы картину, как еще один мир». «Мы открываем нашу нарисованную дверь с помощью порт-ключа», — догадалась Чижик. «А тут ключа нет». Совершенно верно, ключа нет. Надо рвать пространство. Но кто теперь это может? Чарок Арини? Предположил Дик. Да. Мама, возможно, справится, но не хотелось бы её впутывать. Тут такое дело, чем меньше людей будет знать об этом происшествии, тем лучше. Чарпитрик взял с меня слово, что я буду осторожна с чарокрасками, а я не справилась. Не хочу его подводить ещё больше. Нужно найти другой способ. Давай, найдём другой, согласилась Чижик. Можно усилить призрачный черонит, вдруг сказал Дик. Что что? Как Юта усилила мой? объяснил Крыс. Передала мне часть своей силы. Провести сцепку, нахмурилась Шани. Ну да. Но это запрещено, тут же воскликнул Чижик. Сцепки запрещены. Шани молчала. Полумрак переливался в её обручи, отбрасывая красные блики. Казалось, он беседует со своей хозяйкой. Но слов никто не слышал, кроме этих двоих. Сцепки запрещены, шипнул Дик. Но иногда нужно нарушать правила, придуманные взрослыми. «Помнишь, как Эльда устроила сцепку с Марисой?» Но тогда речь шла о спасении жизни. «Сейчас, насколько я понимаю, речь идет о том же», — возразил Крыс. «Они ведь там умрут от голода и жажды. Чара Ферра нарисованная, а они нет». «Об этом я не подумала», — шепнула в ответ Чижана. Тут и Шани очнулась от задумчивости. "Э, это хорошая идея, Усатый. Но нам придётся скрывать то, что мы сделаем. Как будто в первый раз", хэ, фыркнул Дик. Шани наклонилась и подняла с пола сброшенную трясину ткань. Накрыла ею портрет и развернула его к стене. "Зачем это?" спросил Чижик. "Это чтобы они не подслушивали. Тогда они не смогут навредить нам ещё больше." Эта троица и без того очень опасна, слишком много знают. Но им будет страшно там в темноте, заметила Чижана. Не смертельно, отрезала Шани. Я им не доверяю, и не проси, потерпят. Это не слишком суровое наказание за то, что они украли мои вещи. Хорошо. Что мы будем делать? сдалась Чижик. Проведём сцепку. Наполним твой камень силой. А что по этому поводу думает Полумрак? Мы с ним договорились. Он поделится. С возвратом, конечно. А ты уверена, что сможешь? спросила Чижана. Я ещё ни разу не была в сцепке. Когда-то надо начинать, мрачновато улыбнулась Шане. Зато мы сможем действовать, правда? Это того стоит. И тогда вы собираетесь это сделать? Поинтересовался Дик. Прямо сейчас, если никто не против, ответила Разрушительница. Возражений не последовало, и Шани сняла обруч с головы. Готова? Чижик взяла свой черонит в ладонь и глубоко вдохнула. Готова. Доверяй мне. Всё будет хорошо. Чижик кивнула и закрыла глаза. Дик увидел, как Шани соединила два черонита, и между ними образовалась связь. Впервые он наблюдал сцепку призрачным зрением, и это было очень красиво. Золотистая сила смешивалась с потоком красных искр, но между черонитами не было борьбы. Как Шаня этого добилась, можно было только догадываться. Видимо, они с полумраком пришли к соглашению, и камень по собственной воле делился своей энергией. С возвратом, конечно, сказала Шани. Дик вздрогнул. Полумрак ничего не делает, просто так. Но изменения, произошедшие с Чежаной и её черонитом после сцепки, стоили такого договора. Крис увидел призрачным зрением, как она наполнилась силой, стала ярче, будто сама засияла. Плечи её расправились, спина выпрямилась, глаза заблестели. Чижик заулыбалась. Всё вокруг изменилось в её глазах, словно свет вернулся в мир. Краски стали ярче, она сама как будто ожила. Девочка почувствовала силу. Уверенность, счастье. Шане понимающе улыбнулась ей, отступила на шаг, любуясь преображением подруги. Никогда ещё сцепка не доставляла ей такого удовольствия. Призрачный чероните вскрил и рвался к жизни. Физик не стала его сдерживать. Без особых усилий девочка открыла мир запирающей картину и выпустила пленниц Ван Мира наружу. Чара Ферра осталась лежать одна на каменном ложе. Для неё ничего пока сделать было нельзя. Ника, выбравшись на свободу, разразилась такими отборными ругательствами, что даже Дик прижал уши. Мальчишки-драгонщики во время тренировок так не ругались, как ругалась эта девчонка. Крыдла и мезлит выползли следом. Одна из них плакала, другая выглядела как безумная, волосы всклокоченные, глаза выпученные. Все трое дрожали от холода и пережитого страха. Чижик запечатал за ними пространство. Ну, Шаня стояла с мрачным видом, скрестив руки на груди. «Что ты узнала?» Ника крепко сжимала кулаки и смотрела из-под лобья. Она помолчала немного, пытаясь унять дрожь. Потом через силу ухмыльнулась. «Ты будешь неприятно удивлена!» «Посмотрим». «Так кто связной из ганов?» — спросила Шаня. «Твой папаша!» Мстительно бросила Ника. Что? Полумрак на груди девочки гневно вспыхнул. Я уже сказала, повторила освобождённая пленница. Твой папаша знает, где вход в их логово. Чарпатрас, ты лжёшь, так сказала полумёртвая бабка. Сама решай, верить или нет. Повисла напряжённая тишина. Шани оценивала, какова вероятность того, что противная девчонка будет лгать. Ей показалось всё же, что Ники сейчас не до этого, поэтому Шани медленно произнесла: Попробуй кому-нибудь хоть слово сказать. Не вздумай угрожать мне. Тут же взбесилась Ника, даже дрожать перестала и выпрямилась. Шани смерила её тяжёлым взглядом. «Вон отсюда! Если я услышу, что вы недостаточно умно себя ведете, то пеняйте на себя!» Только что освобожденные Кридлы и Мезлит не заставили себя упрашивать, а по-быстрому убрались из мастерской, даже не поблагодарив спасительниц. Ника, стараясь сохранить хоть какое-то достоинство, шла последней. «Ненавижу!» Процедила она сквозь зубы, потидая комнату. Горобиянке, фыркнул Дик. Потом он перевёл взгляд на Шани, которая стояла напротив картины и растерянно вглядывалась в нарисованную женщину. Эй, с тобой всё в порядке? Они сказали, что мой отец связан с ганами. Это не укладывается в голове. Может быть, всё-таки наврали, с сомнением произнесла Чижик. Ника может и не такое сочинить. Я думаю, что она не обманывает, тихо сказал Дик. Он с тревогой смотрел в лицо Шане. Я только что кое-что вспомнил. Что? насторожилась Шани. Когда мы все жили в Червон-Камне, ещё до вашего поступления в школу, я пару раз видел, как в замок прилетают драгончики. Они появлялись ночью. Мне тогда это показалось странным. И встречал их твой отец, но никогда ни с кем не обсуждал и никому не рассказывал. Я только сейчас сообразил, что это могли быть изганы. Дик, почему ты раньше не сказал? Крис развёл лапками. Я не думал, что это важно. К тому же я тогда был на поводке у Лазарии, а она поручила мне следить за Карине Червон. Остальные обитатели замка её не интересовали. Вот и я не обращал внимания. Это многое меняет. Значит, отец действительно мог быть связан с Ганами. Но почему? Шанина долго погрузилась в задумчивость. Дик тоже сидел тихо, пытаясь вспомнить какие-нибудь подробности. А вот та записка Вдруг сказала Чижик: "Какая записка?" "Та, что Эльда получила перед тем, как вас похитили из Ганы. Там было написано: "Они следят за тобой, никуда не выходи". Мы ещё гадали, кто мог её написать. Не мог это сделать твой отец. Может быть, он что-то знал и хотел предупредить нас?" Шани запустила руки в волосы и ещё больше растрепала их, как будто это могло помочь ей ответить на все вопросы. Кажется, придётся спросить его, наконец сказала она. Ну, это неплохая мысль, одобрил Дик. Он забрался на крышу домика, построенного для него Шани. Луч света упал на его голову, и на мгновение Чижане показалось, что она видит, как сверкнул чаронит, спрятанный под шерстью. Она переключилась на призрачное зрение и внимательно посмотрела на Дика. "Знаешь, друг, я вижу кое-что интересное". "Что?" "Силовая нить. Ты уверен, что Чара Лазария больше не контролирует тебя?" "Конечно." Крыс даже подпрыгнул. С чего такой вопрос? С того, что я снова вижу над твоей головой поток силы, и он похож на силовую струну, очень тоненькую. С кем ты общался, усатый? Строго спросила Шани, отвлекаясь от мысли об отце и его связи с ганами. Хвост даю на отсечение. Ни с кем. Вспоминай. Может быть, за тобой кто-то следит и снова подслушивает нас. С кем из зелёных ты общался? Последняя чара, с кем я разговаривал, была Юта, сердито воскликнул Дик. Но мы с ней, она поделилась с тобой силой, вспомнила Шани. Ты же сам говорил. Да, и, наверное, протянула между вами силовую струну, подхватила Чижик. Да ну, с сомнением произнёс Дик. Я ведь совсем не чувствую этой струны. И если это так, то почему же она не пробует связаться со мной? Может быть, она и пытается, только между вами большое расстояние, и ей сил не хватает. Крис помолчал. Он вспоминал последнюю встречу с девочкой на берегу Живых садов. Юта помогла ему выбраться с острова и поделилась силой своего черонита. Это был очень ценный подарок. Но есть ещё один вариант, мрачно продолжила Шаня. Она не выходит на связь, потому что её нет в живых. Нет, это невозможно, воскликнул Чижана. Что ты такое говоришь? К сожалению, такое тоже может быть, чисто теоретически. И что же мне делать? спросил Дик. Будь внимателен, сказал Чижик. И если она обратится к тебе, ты сможешь ей ответить. Или он может сам попробовать выйти на связь, сказала Шани. "Я?" изумился Дик. "Но я никогда такого не делал". "Но у тебя никогда и не было такого сильного черанита, как сейчас", возразила девочка. "Если ты потренируешься, то всё может получиться", подхватила Чижик. "Попытайся, Дик", подбодрила его Шани. "Это может нам очень помочь разобраться в том, что происходит". Ладно, я попробую, согласился крыс. Хотя некоторые говорят, что я всего-навсего крыса, а никакая не звустрица, и вообще, ну его последних слов, никто не расслышал. А ты что будешь делать, Шани? спросила Чижик, повернувшись к подруге. Поговорю с отцом. Очень интересно узнать о его знакомстве с Иганами. «Может быть, одну нашу проблему мы решим уже завтра». «А теперь давайте немного поспим, а?» Дик зевнул во всю пасть. «Сегодня выпало слишком много приключений на мою красиную долю. Всем пока!» Он юркнул в отверстие, служившее входом в домик, и свернулся на мягкой подстилке из шерстяного шарфа. Шанни накрыла тканью картину с чарой-ферой, и девочки тихо вышли из мастерской. Они расстались в переходном зале, и на прощение Чижик порывисто обняла подругу. «Спасибо», — сказала она, — «ты вернула меня к жизни, ты и полумрак». Шанни смущенно улыбнулась. «Не за что», — сказала она, — «такая Чижана мне гораздо больше нравится». «Но мне тоже». улыбнулась Чижик. Шане не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу, как выпала возможность, отправилась в кабинет смотрителя порталов, чтобы поговорить с отцом. Патрос Червон никогда ещё не смотрел на дочь так серьёзно. Он больше не мог назвать её чериттой, потому что перед ним стояла вовсе не та маленькая девочка, которая почти год назад поступила в высшую школу. Папа «Мне нужно с тобой поговорить», — решительно сказала она. «Хм, я так и понял». «Я не хочу расспрашивать тебя о подробностях, хотя мне очень этого хочется, но...» «Мне необходимо передать кое-что в логово», — заявила Шани. «В логово?» Изумился Патрос. Глаза его беспокойно забегали, хотя поза не изменилась. Он продолжал сидеть, расслабленно откинувшись в кресле. «Да, и с Ганном!» — кивнула девочка. «И что же ты хочешь передать?» «Письмо». <клышленные> «Это очень важно, папа. Если у тебя есть возможность с ними связаться, то сделай это для меня». — попросила Шани. — Почему ты думаешь, что я могу помочь в этом деле? — негромко спросил он, опустив глаза. — От чары Ферры, — прямо ответила Шани. — Она сказала, что ты знаешь, как связаться со сганами. Я ей верю, хоть многого не могу понять. Ты ведь не мог быть заодно с Харином, когда он устроил наше с Эльдой похищение? Она посмотрела вопросительно. «Нет, я не...» — ее отец выпрямился. «Наоборот, я пытался уберечь вас от беды. Верь мне!» «Я верю!» — воскликнул Ишани. «Это ты написал Эльде записку с предупреждением?» «Да». «Тогда я ничего не понимаю, на чьей ты стороне!» Патрос долго молчал. Девочка видела, что он борется со сложными чувствами, не зная, как ей ответить, как вести себя в этой ситуации. Она боялась торопить его. Как оказалось, у всех есть тайны. Ей только очень не хотелось разочароваться в собственных отце. Наконец, патрос принял решение. Видишь ли, чирита, то есть мышанита, Я уже очень давно, очень давно не интересую объединённый орден. Немного устало сказал он и опустил голову. Когда-то я был связан с ними, но потом наши взгляды разошлись, и я теперь, как бы это правильно сказать, ни на чьей стороне. Они не трогают меня. А я не вмешиваюсь в их дела, так тоже бывает. А мама об этом знает? спросила девочка. Знают, всегда знала. Ничего не понимаю, растерялась Шани, она была в смятении. Объясни мне. Патрс заколебался. Он встал и осторожно подошёл к дочери, прикоснулся к её плечу. Ты знаешь, Анита, я бы не хотел, чтобы ты плохо думала обо мне. Это эпизод моей жизни, ошибка молодости, которую невозможно исправить. Дело в том, что некоторое время я работал на изганов, сообщая им нужную информацию о Червоной Дие. Они платили тебе Разumeет? Шани удивлённо потрясла головой. Патро старатопливо заговорил, стремясь объясниться. Я старался не выдавать им информацию, которая может реально навредить Чароводию. Так он немного помогал, но со временем они стали требовать больше, и мы расстались, если так можно сказать. Мне пришлось вывернуться наизнанку, чтобы они меня больше не трогали. Я очень сожалею, но ничего уже не могу изменить. И мама знала об этом. Она же член совета семьи, не могла поверить Шане. Именно твоя мать убедила меня прервать все контакты с Иганами. ответил Патрас. Без неё у меня ничего бы не получилось. Шани никогда не видела отца таким растерянным, и ей стало жаль его. Видимо, тайна, которую он только что сообщил ей, мучает его до сих пор. Кто она такая, чтобы осуждать отца? Девочка через силу улыбнулась. Но ты ведь можешь сейчас помочь мне. Ты ведь знаешь, как связаться с изганами? Да, я по-прежнему знаю, как можно доставить письмо в Лугаво. Тяжело вздохнул мужчина и прямо посмотрел на дочь. Только это должно остаться между нами. Сама понимаешь, если эта информация выйдет за пределы моего кабинета, то он перестанет быть моим. Я потеряю работу. А может быть, и всё остальное, что у меня есть? Я обещаю, что никому не скажу, папа, кивнула Шани. Она хотела задать множество вопросов, но сдерживала себя, чтобы не причинить ещё большую боль отцу. Боковым зрением она увидела движение в углу и резко обернулась. Морок незаметно подкрадывался к ней, как будто почуял что-то. Что тут делает мамин октябрь? В последнее время повадился ходить сюда, будто на службу. Сидит и смотрит. Отозвался патрос. Мне кажется, у него что-то не в порядке с головой, сказала Шане. Это почему? Я видела однажды, как мимо него пробежала мышь. а он даже не шевельнулся. Зато сейчас смотрит на меня так, как будто я добыча». «Хм, он теперь на всех так смотрит. Твоя мать избаловала его». «Может быть». Шани направила ладонь в сторону Коктявра и щелкнула его по носу силовым лучом. Морок отпрянул, зашипел и уставился на нее злыми глазами. Если бы его так не любила твоя мать, я бы вообще его к себе не пускал, добавил Патрас. Не пускай, она не узнает, сказала Шани. Не сможет же он ей обо всём рассказать. Кто его знает, с сомнением произнёс Патрас, вид такой, как будто он вот-вот заговорит. Морок перевёл недовольный взгляд на мужчину, и Шане подумала, что не так уж отец далёк от правды. Морду у котявра была очень выразительной, а глаза умными. Ты как хочешь, а мне от его присутствия не по себе, как будто рядом с нами кто-то ещё. Шане открыла дверь и снова щёлкнуло Морока по носу, намекая, чтобы он убрался из кабинета смотрителя порталов. Зверь смирил её презрительным взглядом и прошествовал к двери с таким видом, как будто был как минимум хозяином замка, а то и повелителем мира. Девочка с трудом удержалась, чтобы не предать ему скорости обычным пинком. Закрыв за когтявром дверь, она вернулась к прерванному разговору. Ну ладно, папа, мы отвлеклись. Так ты расскажешь мне, как связаться с иганами? Нет, «Нет», — подумав, произнес Чар Патрос. «Нет», — изумилась Шани. «Не хочу подвергать тебя опасности. Это слишком ценное знание». «Но мне очень надо. Я впервые прошу тебя о помощи». «Я помогу», — кивнул Патрос. «Ты можешь оставить письмо мне». Я постараюсь, чтобы оно попало к адресату. Но, папа, это всё, что я могу для тебя сделать, нахмурился Патрос. Шани поняла, что спорить бесполезно. Надо пользоваться той возможностью, что у неё есть. Тогда мне надо подумать, сказала она. Я напишу и скоро вернусь с письмом. На том и договорились. Когда она уже стояла у двери, отец вдруг окликнул её: "Шанита!" "Что?" "Ты уже знаешь, что ваша группа выиграла приз Чароведы?" "Нет, нам ещё не объявляли результаты, правда?" воскликнула Шани. "Да, это так. Поздравляю." Патр подошёл к ней и положил обе руки на плечи дочери. — Вы поедете в живые сады, только будьте там очень осторожны. — Ты что-то знаешь про живые сады? — Я знаю, что твоя мать не доверяет Лазарии и всем трилистницам. — Изганы им тоже не доверяют, — сказала Шани. — Да, поэтому будьте осторожны. Патрас неловко обнял ее. Шани сжала кулаки. Она чувствовала, что вот-вот произойдёт что-то очень важное, как будто силы всех черанитов были рождены для того, чтобы дождаться этого момента. Но вот какого? Если вы разделитесь, смерть заберёт семерых. Спасибо, папа, сказала она и тоже неловко обняла отца в ответ. Они оба не привыкли проявлять нежность, но сейчас очень в ней нуждались. Чтобы выжить, будь рядом с тем, кому доверяешь. Так сказал чарователь. Иша не поняла, что самое время научиться доверять.